Глава четырнадцатая. Еле дождалась, когда придет моя сменщица. Никогда еще рабочие сутки не казались такими длинными и беспокойными. На улице звонко чирикали воробьи, гугукали голуби и трещали сороки. Все было залито ярким солнечным светом, и тени ложились резкие и четко очерченные. Все, все уже наполнено дыханием весны. Даже веточки и стволы деревьев стали светлее и как-то радостнее, и только меня одну обуревала досада. Ах, зря я, зря не оставила вчера утра ру между пилматом. Теперь же, так торопясь домой, не могла дематериализоваться, так как туда-сюда сновали докеры. Ночью пришли вагоны с пиломатериалом. Этим и объясняется постоянное хлопанье дверьми. То забыли каску, то переодеться, то в туалет, то попить, особенно попить. Наутро водичка покажет, кто вечером водочку пил. Нет, ну до чего же я не предусмотрительная? Вчера, вернувшись из Австралии, не догадалась изменить место стоянки, и теперь в своем теплом красном комбинезоне потело и злилась. Наконец, хождения стали пореже, и я, улучив момент, шагнула в утро с рук, но не успев подобрать левую ногу. заметила выходящего из раздевалки человека. Он тоже, увидев не меня, а только мелькнувшую ногу в пространстве, окаменел. Затем, подойдя к месту, где я сидела, несколько раз, проведя ладонью сквозь меня, отошел. Со вздохом облегчения я попросила у ру доставить меня прямо в комнату. Не прошло и секунды, как я оказалась около своего дивана. Увидев, что все собрались у камина, торопливо откинув купол, хотела побыстрее вылезти, но, зацепившись ногой за бортик, вывалилась на пол, больно ударившись коленкой, заныла. Человечки, подбежав, окружили меня, и я, взглянув на добрые и приветливые лица своих друзей, поняла, что ничто не сможет изменить моего отношения к ним. Цварк, был одет торжественно, белый рубашка, галстук, пиджак. словно босс из офиса, взглянув на меня, улыбнулся своей особенной понимающей улыбкой и спросил: "Что такое случилось? Тебя на работе ошпарили?" Затем, продолжая улыбаться, добавил: "На колено не падуть, цварк, от цварк. Что значит моя коленка по сравнению с мировой катастрофой? Говори, говори, не томи, получилось. Я всю ночь переживала." Я не говорила, я кричала, снимая, нет, не снимая, а сдергивая из себя сапоги и комбинезон. Цварк молча и улыбаясь, наблюдал за такой ярко выраженной сценой, затем также молча взял меня за руку, и мы подошли ближе к камину, удобно усевшись у огня, из-за киплавени которого радостно потрескивали и выделывали какую-то новую пляску под неслышимую, возможно, одной мне, мелодию. Точка спала тут же возле огня, растянувшись на полу. Намаялась, наверное. «Нет, вы только посмотрите на нее! Она переживала, а нам пофиг!» Цварк засмеялся. Человечки тоже улыбались, задорно поглядывая друг на друга. «Я почувствовала, давно почувствовала, что все хорошо, только нервничала по инерции». Цварк продолжал. «Ничего, ничего!» Пройдет немного времени, и ты научишься контролировать эмоции и вырабатывать терпение. Утрасра поможет в этом. Это как она мне поможет? Транспортные средства будущего поколения? Ха! Это для тебя она Утрасра, а мы называем ее капсула ИКС. То есть? Спросила я, очень удивившись. Интенсивный корректор сознания. Такие капсулы имеются еще у двух жительниц славянки. Вы и у них бываете? Нет. Ими занимаются другие группы. А зачем все это цварк? Для цементирования пространства. Ты заметила ментальные изменения при нахождении в капсуле? Да, да, еще как. Начинаю думать более широко. Ну, по-другому как-то. Так вот, находясь в капсуле, попадаешь в другое измерение. Мысли меняются, так как происходит отрыв от земли. Постепенно происходит привычка мыслить глобально без капсулы. Дальше выходишь на новый виток развития и своим новым менталитетом подтягиваешь свое окружение, так как человеческая единица не может развиваться отдельно от других такими действиями. Мы спасем планету от глобальной катастрофы. Чтобы процесс шел быстрее, мы равномерно разместили капсулы по планете. Помнишь, я сказал тебе, что мы не няньки? Так вот, все-таки мы няньки в каком-то смысле. Ух ты! Изо всех, имеющих такую капсулу, я, наверное, самая проблематичная. Такой наворотила. Не парься, никто не виноват. Тут вмешалась... «Уникальное стечение обстоятельств, то есть судьба». «Моя непростительная беспечность, а не судьба. Хватит, хватит бить себя ушами по щекам. Ну, никакой золотой середины!» Сварк вновь улыбнулся. «Резкие скачки от мании величия до самобичевания обратно. А нам водиться с тобой доводиться. Вот и будем мы свое терпение на тебе оттачивать. Мы ведь тоже совершенствуемся. Только иногда...» Требуются срочные меры, как в случае с вашей планетой. Цварк. а как вы выбираете, с кем будете водиться? По мышлению. Пусть человек будет не очень умный, но его мышление должно быть восприимчивым, гибким и свободным от стереотипов. На планете много умных и очень умных людей, но образование и воспитание превратило их мышление в застывшие непоколебимые догмы. Очень жаль. Вот если бы мы могли связаться хоть с одним ученым, процесс пошел бы куда быстрее. Однако мы слишком увлеклись. Поговорим о нашей ночной операции. Да-да, я так переживала, Цварк, Поэтому и упала сегодня. Ну да. А кто по Австралии катался? И в море бархатном купался. Пискнул человечек в оранжевом колпачке, и все мы засмеялись. Ну, от вас не скроешься, все забываю. Развеяться хотелось, от мысли отвлечься. Утро сра у меня уже давно, а я нигде еще не была. Даже на крокодиловой ферме. Во время произнесения этой фразы Цварк так смешно глаза выпучил, что мы снова зашли смехом. Не могу привыкнуть к тому, что они знают, о чем думаю. Они поведали о своей ночной работе. Хорошо, что их много. Где пришлось разделиться, а где действовали сообща? Благодаря тому, что взяли на задание точку, никого не испугали. Если даже кто и видел их, то все равно никто не поверит такому свидетелю. Если на их пути попадалось дежурный или сторож, Тучка увлекала их, и они шли за ней, покидая свой пост. Я смеялась, представляя тучку в красном сарафанчике с рулончиком офисной бумаги под лапкой. А вот с бумагами пришлось повозиться, особенно журналами актов гражданского состояния. Пришлось в некоторые списки нанести ментально-оптический пластик. Цварк протянул мне папку с документами. В паспортах Вадика и Юльки была запись о ребёнке. Я полюбовалась на новенькое свидетельство о рождении маленькой Галинки, потом достала листок не очень приятный и спросила. «Сварк, это что? Свидетельство о смерти? Да чего неприятно? А как без него? Без него криминал, да к тому же оформление наследства». «Нифига ты подковался!» Я в восхищении. Спасибо, спасибо, милый, милый цварк. Пропали, пропали бы мы все без вас. Цварк, а почему Галинка не говорит? Ее организм находится в состоянии шока. Происходит приспособление всех клеток к происшедшим изменениям. Когда этот процесс завершится, она начнет говорить. «Ой, меня же в Петербурге ждут!» И я схватилась за голову. «Быстрее! Мне надо быстрее туда!» «Да-да, твое присутствие там более чем необходимо», — сказал Цварк. И я метнулась одеваться в свою зимнюю одежду, затем взяла свой рюкзачок, положив внутрь документы и усевшись в капсулу ИКС, крикнула «Я скоро, друзья!»